Глава 19. Истинный мастер. Круто кинул мой меч бесстрастным взглядом. Ты собрался сражаться этим мечом? А что-то не так? Этот меч тебе не похож на демонический. Мне не по душе сражаться с противником, у которого из оружия только глыба металла без какой-либо магической силы. «Хм. тогда как насчет такого? Я нарисовал магический круг на мече и использовал заклинание Адысин. Примечание переводчика. Записано как «Укрепление оружия». Меч из адамантового железа покрыла моя громадная магическая сила, и он испустил беспорядочное сияние, подобное демоническому мечу из мифов. Если в мече нет магической силы, её можно компенсировать своей собственной. На турнире демонических мечей запрещено вредить противнику любой магии, за исключением Одессина так как использовать эту магию для окутывания демонического меча магической силой является обычной практикой, когда сражаешься против демонического меча. Острота клинка образуется из суммы магической силы меча и собственной, поэтому нехватка этой самой магической силы меча поставит меня в невыгодное положение. Но уж такую-то фуру я ему дам. Перед тем, как мы начнём первый этап, своё объявление сделает член администрации турнира. Сказала парящая в небесава. В правилах турнира произошли изменения, но об этом не сообщалось. Так что я поведаю вам о них сейчас. На данном турнире использовать адесин или какую-либо подобную магию запрещено. Кроме того, запрещено атаковать своего оппонента чем-либо, кроме меча. После этого вокруг арены появились мужчины, облачённые в мантии. Всего их было 16 человек. Наблюдатели будут постоянно и пристально следить за матчами. В случае обнаружения нарушения правил «Вас ждёт суровое наказание». Будьте внимательны, так как в зависимости от ситуации вас могут сразу дисквалифицировать. Понятно, вот оно как устроено. Раз мне нельзя использовать адесин, я не смогу пробить магический барьер, окутывающий тело Круты мечом из дамантового железа. Я бы легко порвал его барьер голыми руками, но атаковать чем-то кроме меча противника запрещено. Проще говоря, этот ход лишил меня шансов на победу, а Круту остаётся только разрубить мой меч своим демоническим клинком. Скорее всего, они собрались изменить правила моментально, увидев, какой меч я использую. Уверен, что даже если бы я вытащил вино с Доно, они бы запретили его по той или иной причине. «Э, «Ах, колесные маневры батюшки поражают», — сказал Крут. «Я бы не проиграл даже без таких уловок. Впрочем, мне всё равно, результат от этого не изменится». Крут обнажил демонический меч. Лезвие меча просвечивало, словно было прозрачным, но оно было далеко необычным. По клинку, словно по текущей воде шла репь. Так и вот он каков! Демонический меч круто! Эй, Шас! Клинок, не имеющий определенной формы, который невозможно разрушить любым демоническим мечом. При этом острота у него отнюдь не второсортная. Полагаю, такой обычный металлический меч он разрыбит пополам при первом же скрещивании клинков. Говорили люди на зрительских местах. Первый поединок первого этапа турнира демонических мечей Дельхейда начинается! Сова подала сигнал к началу матча. За один миг Крут рванул ко мне, подобно водному потоку. Он сократил расстояние со мной в мгновение ока и сделал выпад демоническим мечом и шиасом. За долю секунды он сделал три выпада. Их число возросло до 9, а через мгновение до 27. Водный клинок разделился на бесчисленные лезвия и попытался пронзить меня со всех сторон. «Крут внезапно использовал свою секретную технику «Магический удар водных клыков». «Вот и конец. Никто на свете не уклонится от него. Так тебе и надо, полукровка!» «Хм, да чего слабая атака?» «Что?» «Я легко уклонился от атаки круто и высокомерно на него взглянул». И «Это ничтожество ты называешь секретной техникой?» «Мой одноклассник бед мечом гораздо быстрей». «Ты всего лишь разок уклонился. Не рассчитывай, что я ещё раз попадусь на твою уловку!» Я отразил его восходящий снизу демонический меч Ишиас своим мечом из адамантового железа. Скрип. Раздался звук от столкновения клинков. Поражённый круто лишился дара речи, потому что демонический меч невозможно остановить обычным железным мечом, не наполненным магической силой. «Эй, наблюдатели! Взгляните как следует! Он ведь сейчас нарушил правила!» «Точно! Не может ведь такого быть, чтобы ИШАС не разрубил такой никчёмный меч! Нарушение! Нарушение!» Чертов Полокровка! Ты поступил подло! Дисквалифицировать! Дисквалифицировать его! Громкие крики нарушения нарушения слышали со зрительских мест. 16 наблюдателей до предела напрягли свои магические глаза и направили свой пристальный взгляд на мой меч. И в тот же миг запаниковали. Как это понимать? Они используют магию! Такого просто не может быть! Как вообще можно отразить ей без магии? Но я не чувствую никакой магической силы! Это невозможно! Не существует магии, при которой не ощущается магическая сила. То есть вы хотите сказать, что дело в силе этого меча? Вздор, ищите! Тут должна быть какая-то уловка! Ха, даже не пытайтесь. Потому что сейчас я использую заклинание Наджира. Оно скрывает всю магическую силу. Даже среди демонов в мифической эпохе было немного способных разглядеть десин, на который наложено Наджира. А уж демоны этой эпохи и подавно ни за что его не увидят, без доказательств они не смогут обвинить меня в нарушении правил. А если не зайдут слишком далеко, то за счёт Мельхейса единственно оборот извлечёт из этого выгоду для себя. Ай, наблюдатели не объявляют о нарушении! То есть даже они признают, что он не использует магию! На первый взгляд в этом мечу не ощущается большая магическая сила, но... Что если он обладает сравнимый с эшасом силой? Толщина лезвия увеличилась, словно водный поток стал более интенсивным, Похоже, он высвободил всю магическую силу шаса, но меч в моих руках даже не дрогнул и спокойно отразил его удар. «Почему? В этом мече же нет магической силы!» «Ты прав, он ей обделён!» Я вложил силы в руки и одним движением оттолкнул Круто. «В нём заложены чувства моего отца! Он со всей душой ковал этот меч, так что даже не рассчитывай его сломать!» «Чё ж какая-то!» Я многозначительно улыбнулся. «А ты не знал, Крут?» что в мече, выкованном истинным мастером со всей душой, заключена не магическая сила, а нечто иное. Провоцируя, сказал я ему. Одним взмахом меча я пересилил и отбросил круто, он едва устоял на ногах, вонзив и шиас в землю. «Ты это сейчас слышал? Меч души! Чувство, усиливающий клинок! Как такое возможно? Невозможно! Это не должно быть возможно, но как тогда это объяснить? Мы сейчас своими глазами наблюдаем феномен, который иначе просто никак не описать!» «Истинный мастер, способный выковать меч, не уступающий Ишиасу? Кто, чёрт возьми, его отец?» Ха, похоже, мой блеф сработал на ура». «Похоже, мне придётся сражаться в полную силу!» Круто разъярённо взглянул на меня. «По правде я хотел приберечь это до финала, но теперь я покажу его тебе. Состояние, которое вы достигаете, посвящая себе мечу, слияние меча и демона, сущность искусства фехтования, круто!» Лезвие шаса исчезло. Он встал на изготовку, держа меч, от которого осталась одно рукоять. Хм, звучит интригующе, но. Тайный парияма с кост-эффектования круто! Он разом вложил центр тяжести в одну ногу. В следующий миг крут был мелко изрублен бесчисленными ударами меча. Что? Ах! Он упал на одно колено, будто не понимая, что с ним произошло. А затем попытался хоть как-то встать, вонзив и шас в землю, не используя его вместо трости. «Ровно одна минута!» Ишас разлетелся на кусочки, и Крут рухнул лицом на каменный пол. Ползя по земле, он потянулся к остаткам демонического меча. «Что, чёрт возьми, сейчас случилось? Я что, проиграл?» Похоже, что Крут даже не понимал, что именно с ним произошло. Я же просто неторопливо подошёл и, не напрягаясь, нанёс удар мечом. «Что за бред?» «Пусть его меч выковал истинный мастер, но он одолел аж самого Крута за одну минуту!» А на прошлом турнире Крут даже царапинки не заработал. Вот и сходил посмотреть, насколько ужасающей стала Сила Крута за 30 лет. Ему даже тайный прием показать не дали. Не каждый же день такое увидишь. Кто он, чёрт побери такой? Он ведь представитель Академии Владыки Демонов, а значит ещё ученик, верно? Кто он, блин, вообще такой? Раздавались растерянные голоса неудовлетворенных окончанием матча со зрительских мест. Ха, вот же ж. Пожалуй, стоило взглянуть на твой тайный приём, а не придерживаться времени.